Глава 60. Остановитесь, Мина, произнёс Доминик Винтергарден, мягко, точно успокаивая разбушевавшуюся лошадь. Иначе вы сейчас нас заморозите. Да, отозвалась я почти с ужасом, потому что действительно не ожидала такого. Но, но как? Как остановиться? Дайте мне вашу руку. Не подумайте ничего, только для магии. Попробуем вместе. Вот так. Хорошо, умница!» Похвалил он меня, когда я вложила свои холодные пальцы в его теплую ладонь. Только сейчас я поняла, как замерзла. Меня бела дрожь, и это от страха перед очередным сюрпризом, преподнесенным мне моим ставшим таким непредсказуемым даром. Лорд поднёс наши сплетённые руки к стеклу, которое уже начинало угрожающе похрустывать, точно могло вот-вот треснуть из-за сковывающего его льда, льда, созданного мной, хотя я ведь вовсе не такого хотела. Пожелайте, чтобы это прекратилось, негромко проговорил мужчина, ласково сжимая мои подрагивающие пальцы, чтобы всё стало по-прежнему. Для зимы ещё рано, пока на дворе стоит осень. Да, согласилась я, прикрыла глаза и представила себе погожий осенний день. Хоровод из жёлтых и красных листьев, раскинувшийся над головой небо, такое ясное и синее, какое бывает только в это время года. Ещё не время для снега и льда, ещё не время для метелей и морозов, ещё не время. В природе всё должно идти своим чередом. подняла ресницы как раз вовремя, чтобы увидеть, как лёд на окне покрывается трещинками и тает, превращаясь в крупные капли воды, которые падали прямо на бархатную обивку кареты. Невероятно. Я заморозила его не только с внешней, но и с внутренней стороны. Прямо на моих глазах творилась магия, наша общая магия, потому что мой спутник так и не убрал руку. Сделал это лишь когда всё закончилось и лёд на стекле окончательно растаял. Меня всё ещё знобило. Лорд, даже это, умудрившись провернуть почти изящно, без лишней неловкости, снял с себя сюртук и набросил его на меня. Мне вспомнилось, что такое уже случалось однажды. Но тогда мы ещё не были женаты. Вы хорошо себя чувствуете? Да. Ответила я, кутаясь в чуть шероховатую ткань, которая пахла им самим, этим мужчиной, таким непохожим на всех тех, кого я встречала до него. Кажется, теперь и мне действительно подходит ваша фамилия. Если у вас остались силы шутить, значит вы действительно в порядке, но послушайте, Мина, без выдержки и самоконтроля вам никак нельзя. Да вы молодые, напуганы происходящими с вами переменами и подвержены эмоциям. Я это понимаю, но так, не контролируя свой дар, можно навредить себе и другим. Вам это понятно? Я кивнула. Что уж тут непонятного? Всё предельно ясно. Я представляю собой опасность, и с этим нужно что-то делать. А если он предложит где-нибудь меня запереть? И поэтому я буду заниматься с вами, учить всему, чему учат на первом этапе всех академических магов, держать себя и собственный дар в руках, а для магии такой силы, как ваша, это особенно важно. Учить? переспросила я удивлённо. Но, «Ну, разумеется. Надеюсь, вы не против. По правде говоря, я с самого начала это планировал, когда обнаружил, до какого состояния вы себя довели этими вашими молниями. Но вы же сказали, сказали, что не разбираетесь в природной магии, что академическая магия совсем другая, и я помню, что тогда говорил. Но сейчас, когда мы с вами так сблизились, на этом месте я опять покраснела и порадовалась, что в окутавшем карету полумраке он этого не заметил. Начиная разбираться в магии природников всё больше, и она интересует меня всё сильнее. Вы живое подтверждение сказочной теории ее появления. Не очень-то мне хочется быть этим живым подтверждением, поежилась я. А если я уеду из поместья, все снова станет как было, и мой дар ослабнет. Как вы думаете? Вот теперь уже очень в этом сомневаюсь, отозвался собеседник. После того, как вы побывали у Элдарианского источника силы, И зачерпнули из него. Я Панура молчала, вспоминая то объянение энергии такой яркой, ярче огня, магии, древней, удивительно невероятной. В тени долгие минуты мне казалось, что я всю жизнь шла к этому мигу, будто чувствовала, что моя дорога однажды приведёт меня к тому зачарованному озеру, которое находится там, где властвует вечное лето. От цветы, кустарники и деревья Всегда цветут. Наверное, я стану по нему тосковать, но едва ли захочу вернуться. Слишком уж страшно. Ведь я не чистокровная эльдерианка. Этого для меня слишком много. Да и дар такой силы в самом деле пугал меня, а не радовал. Я начала бояться, что кто-то захочет использовать его в своих интересах, а вместе с ним и меня. Мысли об этом преследовали меня по пятам, я никак не могла от них отделаться. А еще в немалое смятение вгоняли воспоминания о том, что совсем недавно происходило в этой карете. Его руки, губы, так близко, жаркое дыхание и слова, которые эхом звучали в ушах. «Вы безумно притягательны, Мина. Даже не представляете себе, насколько. Я очень старался держать себя в руках, но не смог». «А я смогла?» С умела ли я скрыть то, что меня тоже к нему влечёт. Даже помню, что он хочет со мной развестись, я постоянно о нём думала. Видела перед мысленным взором его лицо, прямой профиль, внимательный взгляд, под которым я всегда терялась. Я ведь думала, что Доминик Винтергарден не воспринимает меня всерьёз и не видит во мне девушку, но его слова всё опровергли. Я тоже ему интересна, и даже больше. Вот только о том, чтобы отменить развод, он ничего не сказал.